Глава 13. Настя осторожно коснулась холодной поверхности каменной таблички. Место славы Анастасии Вавилонской. Она прочитала надпись еще раз, потом перевела взгляд на пафосную статую себя любимой. возвышающийся рядом с недавно отстроенным кубом из камня, земли и, похоже, пары случайно попавших под руку фонарных столбов. «Дорогой», — Настя повернулась ко мне и слегка улыбнулась, «это, конечно, очень монументально и табличка красивая, только вот при всем уважении». Она игриво ткнула меня пальцем в грудь. «Мы же еще не женаты. Вавилонская, значит?» «И тут до меня дошло. Блин!» «Блин! Вот реально, блин!» Я почувствовал, как краска заливает лицо. «Стыдобата какая! Я же ей предложение сделал!» Кольцо сердца архитектора, которое, между прочим, выращивал несколько месяцев, рискуя заполучить энергетический геморрой, подарил. А про свадьбу — не гугу. гу вот же я поц. Спасаю мир, строю башни, гоняю теней. А про самое главное забыл. Война, конечно, войной, но любимая девушка свадьбы ждет. Какой я к черту архитектор после этого? Так, обычный прорап распит. Э... Ну неважно. Стыдно стало а жуть. Реально, как будто меня при всем честном народе застукали за ковырением в носу. Даже хуже. Я это. Блин. Настя прости, я как-то. Забормотал я, чувствую себя полным идиотом. Заработался, закрутился. Да ладно, дорогой, я понимаю. Настя снова улыбнулась. И нежно провела рукой по моей щеке. Война, тени, лег бы этот, столько всего навалилось. Не до свадьбы сейчас. Нет, рявкнул я так, что аж Боря дремавший с крабеи ошарашенно поднял голову и схватился за дуру. Это не оправдание. Ты трех мушкетеров читала? Это же моя любимая книга. Помнишь завтрак под пулями? А то Спартос и остальные, как ничем не бывало, уплетали кур и пили вино под свист пуль. Конечно. «Самый мой любимый момент. Они там такие храбрые». «Вот», — я стукнул себя кулаком в грудь, — «храбрые и романтичные. А мы что, хуже? Мы устроим свадьбу». «Под пулями», — уточнила Настя, смеясь. Я тоже расхохотался, представив себе эту картину. Гости в бронежилетах, на поясе, гранаты, а да, скала с пулеметом. «Нет, конечно, маги земли мы или прикидываемся». «Ни одна пуля, ни один снаряд, ни одна тень не долетит до нашей свадьбы. Я лично гарантирую. Но...» — я поднял палец. «Есть один момент. Чтобы было много подарков...» «Нужно пригласить много гостей?» — закончила за меня Настя, заливаясь смехом. «Какой ты меркантильный, дорогой!» «Вот станешь княгиней обворованного государства», — вздохнул я. «Тогда мы с тобой поговорим на эту тему. Короче, задание тебе номер раз». Подумай, кого хочешь видеть на нашей супер свадьбе, составь список и рассылай приглашения. Ура, ура, ура! Настя захлопала в ладоши и чмокнула меня в щеку. Ты просто прелесть. Я сейчас же займусь. Я проводил ее взглядом, улыбаясь. Но вот, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Ко мне подошел Боря, который слышал весь наш разговор. Ам, кашлянул он. Теодор, ты серьезно? Свадьба? «Сейчас?» «Ну да», — я пожал плечами. «А что такое?» «Да фиг знает. Это как-то...» Он покрутил рукой у виска. «Ну, странно, что ли? Вокруг война, тени, монстры. А мы свадьбу?» Я рассмеялся. «Офигенно?» «Офигенно! Гулять будет весь Лихтенштейн. Я обещаю, ни одна падла не прорвется внутрь». «Как так?» «Элементарно, Борис». Я достал телефон. и показал ему схему башен. «Помнишь башню четырех стихий? Так вот, это первая ласточка. Таких башен по периметру княжества будет 12. Они создадут непробиваемый купол. Полностью он будет готов еще не скоро. Но для локальной защиты, скажем, над дворцом и прилегающими территориями, мне хватит и четырех. Замкну их в квадрат, активирую на пару-тройку суток, «И гуляй, Романина, делов-то!» Боря внимательно посмотрел на схему, посчитал что-то на пальцах. «Но у нас же их сейчас три. Тех, что с мощными кристаллами внутри. Которые ты с этих, ну, боссов теневых снял. Шаришь?» — я хлопнул его по плечу. «Нужна еще одна. четвертая, С хорошим таким жирненьким кристаллом». «И где ты его брать будешь? Опять на тене охотится?» Мы же вроде всех разогнали. Ну как где? В Африке. Там, говорят, водятся такие экземпляры, что наши местные тени по сравнению с ними просто мелкие чихуахуа. Я достал телефон и показал Боре сообщение от скалы, которое пришло недавно. Эо, тут лунчень нарисовалась со своими ниндзя. Говорит, скучно ей стало. Решила на сафари съездить. Машет тебе ручкой и спрашивает, когда ты уже прилетишь шашлыки жарить из-за всяких тварей. По скрипту. Магнус тут чуть пол Африки не спалил. Еле остановили. Забери его отсюда, Бога ради». «Так что быстро сгоняю. Одна нога там, другая здесь», — закончил я, убирая телефон. «Замочишь эту Олегбу?» — Борис понимающе кивнул. Я скривился. «Замочу это вряд ли. Эта тварь точно не из этого мира. Так что пока просто схожу на разведку. Ну и заодно...» Если подвернётся какая-нибудь жирная тварюга, прибью ее на кристалл для башни. А ты, Боря, остаешься за старшего. Борис аж закашлялся. «Что? Я старший! Теодор, ты чего? Я же просто водитель!» «Нет, Боря!» — я потряс его за плечи. «Ты кадровый резерв, который пора выдвигать. Ты же мой самый доверенный человек!» Боря посмотрел на меня с таким выражением лица, будто я только что предложил ему в одиночку штурмовать Османскую империю верхом на розовом пони. «Что-то мне ссыкать Теодор!» «А ты не сы. Все будет путем. У тебя есть Настя. Она теперь о-о-о, какая сильная стала. Есть Оракул со своим шестым чувством и целых два спецназа. Альфа, имперцы бывшие и черный отряд, лихтенштейнцы в демонских масках». Да не тут любую армию раскидают, пока я буду отсутствовать. Главное, держи ухо в и не давай никому спуску. Почаще связывайся с Оракулом, он подскажет, если что. Но я погнал в Швейцарию, меня там уже дирижабль ждет. Давай, бывай. Держи хвост пистолетом. Я еще раз хлопнул Борю по плечу, подмигнул и отправился паковать чемоданы. Ну или не чемоданы, а рюкзак со всем необходимым. «Африка, жди!» архитектор едет в гости. Где-то в самом сердце Африки хижина Папы Легбы. На самом деле тайная сеть пещер, а хижина — это так, для прикрытия. Папа Легба чувствовал себя хреново. Нет, не так. Охренительно хреново. Вот как будто дело всей его жизни отобрали. Только это дело было размером с хороший такой сарай, питалось жизненной энергией, и позволяла шпионить за всем миром, не вставая с костяного насеста. А теперь все Пустота? Такая вселенская, мать её, пустота, что аж кошки на душе скребли. «Господин, там!» — пискнул очередной бедолага-прислужник, робко заглядывая в хижину. Он был уже пятым за последние полчаса. Первые четыре как-то неудачно попали под горячую руку, точнее, под теневой сгусток. «Хрусть!» «Не люблю, когда меня беспокоят!» Легба отшвырнул ногой бездыханное тело куда-то в угол, где уже образовалась целая кучка из его нерасторопных помощников. «Идиоты! Дармоеды! Нахребники! Из-за вас все!» Пятьсот лет назад, когда он, папа Легба, молодой и еще не такой морщинистый драпал из другого мира от охотников, он случайно наткнулся на этот мирок. Я обалдел. Никаких тебе охотников, никаких паладинов или святош Просто рая для теневого мага. Твори, что хочешь. Хочешь — деревню захвати. Хочешь — ритуал кровавый проведи. Хочешь — просто сиди и медитируй под пальмой, накапливай темную силушку. Первые триста лет Легба как раз этим и занимался. Копил силу, строил козни местным королькам. потихоньку подминая под себя кусок Африки побольше. Не то чтобы прям королевство завоевал, но свою маленькую, но гордую империю зла сколотил. С рабами, алтарями, блэк-джеком, ну, то есть жертвоприношениями. Потом еще лет сто ушло на то, чтобы так сказать, устаканиться. Медитировал, копил силу, налаживал контакты с теневым планом. И вот последние сто лет началась настоящая жизнь. Наконец-то можно было расслабиться. Взял учеников, правда, почти все оказались бездарями и идиотами, как та Жаиша, завёл себе гарем из девственниц. Ну что, традиции надо чтить? И начал потихоньку строить планы по захвату мира. Не жизни, а сказка. Оглазтение. О, это была его гордость. его личный спутник-шпион, око Саурона на минималках. Он нашел его случайно. Маленького, слабенького, слепенького, полудохлого теневого наблюдателя, застрявшего между мирами. Легба его выходил, откормил душами рабов, вырастил в огромную мощную хреновину. И Глазик служил ему верой и правдой. Через него Легба мог видеть все, что творится в мире, мог дистанционно колбасить врагов, насылать проклятие и вообще чувствовать себя повелителем мира. Красота! А потом нарисовался этот Вавилонский. Да так нарисовался, что хрен сотрёшь. Мало того, что планы ему все спутал, так ещё и глазик его любимый уничтожил. Тут в хижину, робко подскрёбшись, заглянул один из его прислужников. Тощий, как скелет, и с глазами полными собачьей преданности. «О, великий папа Легба!» — начал он, но не успел. — Хрусть! — Не мешай мне горевать! — заорал Легба. «Следующий — Следующий! В дверь снова робко поскреблись. — Если ты с плохими новостями, я тебя скормлю своим теням. Входи, тварь! На коленях вполз еще один прислужник. Этот был явно поумнее предыдущих. Сразу уткнулся мордой в пол и заголосил. — О, мудрейший! О, всемогущий! Он несравненный папа Легба! Простите за беспокойство, но у меня донесение с границы. Но. Лягба пнул его ногой, но не сильно, так для профилактики. Там эти, ну, голем и Вавилонского буянет. И дружина его. Еще к -к -к китайцы. Китайцы! Лягба выпчил глаза. Еще и эти. Они что, все сговорились? Но прислужник только старательно пылесосил носом пол. хрен им всем. Лечно пойду. «Всех убью, один останусь!» Он посмотрел на прислужника, который все еще лежал на полу. «Эй, ты! Живой еще? А ну, собирай мою армию!» «Армию?» — прислужник поднял голову. Его глаза были круглыми от ужаса. «Мою армию, идиот! Собирайтесь, твари! Мы идем на войну!» Он подошел к огромному гонгу, висящему на стене, схватил молоток и со всей дури ударил по нему. Гонг. Протяжный звук прокатился под джунглем. В этот момент все прислужники, что еще оставались у живых и прятались по углам, в ужасе переглянулись. А поляк бойдет на войну сам? Лично? Они такого за сто лет не видели ни разу. Они же привыкли, что он сидит в своей хижине, пьет барматуху и насылает колдунство с расстояния, а тут... «Проклятые тупицы! Шевелитесь!» — привел папа Легба пинками подгоняя своих прислужников. — Мне нужна армия! Большая армия! Тащите сюда всех! Прислужники метались, как угорелые, натыкаясь друг на друга. Один даже умудрился дважды вбежать в одну и ту же дверь с интервалом в десять секунд, за что незамедлительно получил теневую плюху. — Харе! рявкнул Легба, когда перед ним, наконец, собралась разношерстная толпа. — Это что? «Что это?» — он обвел рукой собравшихся. «Это не армия! Это... Это... Даже слов нет!» Несколько сотен местных аборигенов, одетых в основном в набедренные повязки и ритуальную раскраску, сгрудились в центре подземного зала. «Жалкое зрелище!» — процедил Легба. «Но выбора нет. Придется вас апгрейдить!» Он расхохотался своей шутки. Но никто не поддержал. Прислужники переглядывались с ужасом. Когда папа смеялся, обычно кто-то умирал. «Апгрейдить!» — повторил он. «Улучшать, тупицы! Теневая версия 2.0! Пупасы плюс! Дошло до вас, нет?» Он ткнул пальцем в самого крупного из аборигенов. «Ты! Иди сюда!» Абориген, здоровенный детина под два метра ростом, затрясся от страха. «Я... — Ну, великий папа Легба, мамба не хочет быть теневым. Мамба хочет домой к жене и десяти детям. — Какая трогательная история, — Сплеснул руками Легба. — А знаешь, что я тебе скажу? Плевать мне на твоих детей. Он щелкнул пальцами, и две избивающиеся тени обвили мамбу. — Нет, нет, — попила Бориген. Но через минуту это было уже не совсем мамба. Его глаза светились красным. На из спины торчали теневые шипы. Но самое интересное, улыбка, широкая и неестественная, как будто кто-то разрезал рот от уха до уха. «Как ощущения?» — поинтересовался Легба. Мамба потянулся, хрустнув всеми костями сразу. «Мамба чувствует силу. Мамба хочет крушить. Мамба будет уничтожать». «Отлично! Следующий!» Легба потер руки. К вечеру армия теневых аборигенов была готова. Это были одержимые тенями, высокие, тощие, с безумными глазами и телами. Они рычали и клацали зубами, которых у них теперь было явно больше нормы. Да, протянул Легба, оглядывая свое войско. Не густо, но что есть то есть. Мы им всем наваляем, покажем, кто в Африке хозяин. Вперед За тьму! За папу Мягбу!» Влажный экваториальный лес Африки. Скала с гвардейцами и молчаливые, но смертоносные ниндзя-лунчень продвигались через поселения, кишащие одержимыми. Бои были короткими, но эффективными. Дефритовые клинки и пули гвардейцев Вавилонского быстро успокаивали самых агрессивных. а энергетические лезвия и иглы воинов клана Розы добивали тех, кто пытался напасть из засады. Магнус со своими големами работали как артиллерия, подавляли очаги сопротивления на расстоянии, превращая хижины и их одержимых обитателей в пылающие руины. Методично, дом за домом, улица за улицей, они зачищали территорию, выполняя приказ Теодора. Местные жители, чьи тела и души поглотила тьма, превратились в безмозглых, агрессивных тварей, нападающих на все живое. Но главная задача была проста — найти логово Папы Легбе, собрать разведданные и, по возможности, не вступать в прямой контакт с ним или его ближайшими приспешниками. Ликвидация — это уже была задача самого Теодора. В очередном селении бой затянулся. Одержимых здесь было особенно много. Они лезли изо всех челей, выли, шипели, бросались на гвардейцев, пытаясь пробить их броню своими теневыми атаками. «Да их тут как тараканов!» — брезливо поморщился кувалда, одним ударом своего молота превращая очередного одержимого в кровавую кашу. «Работаем, парни, работаем!» — командовал скала. Его щупальца-клинки летали в воздухе, оставляя за собой лишь черный дым на месте уничтоженных теней. Лунчень, наблюдавшая за этим со стороны, лишь улыбалась. Она действовала иначе. Ее отряд двигался бесшумно, нанося точные удары. Их энергетические клинки быстро вспыхивали и тут же гасли, кроша одержимых на части. Иногда, правда, им попадались поселения, где не было врагов, только напуганные до смерти местные жители, нетронутые тьмой. В таких случаях приказ был однозначен — мирных не трогать. убедиться, что опасности нет, и двигаться дальше. Скала наблюдал, как его гвардейцы, опустив оружие, проходят мимо жмущихся к стенам хижин людей. Можно было бы, конечно, оправдать тотальную зачистку. Кто знает, что у этих дикарей на уме? Вдруг нож в спину воткнут. Потенциальная угроза, значит, нужно ликвидировать. Так поступили бы многие командиры, которых Скала знал. Рационально, эффективно. и безопасна для своих. Но Теодор мыслил иначе. Скала не переставала удивляться своему командиру. Он видел много сильных и людей, и одаренных, Видел тех, кто, дорвавшись до власти, быстро теряли человеческий облик, превращаясь в монстров, упивающихся своей силой и вседозволенностью. Власть развращает. Это Скала знал точно. Она как и яд. медленно проникающий в душу. Человек начинает считать себя выше других, мирилом всего, господином жизни и смерти, забывает, что право на жизнь есть у каждого, даже у самого слабого и бесполезного с точки зрения великих мира сего. Теодор же, он был другим. Его возможности казались безграничными, но он не упивался ими. Он оставался человеком. Более того, Порой казалось, что он переживал за жизни простых людей даже больше, чем они сами. Скала вспомнил недавний случай с реабилитационным центром в Адуце. Старое полуразрушенное здание на окраине, где пытались вернуть к нормальной жизни алкоголиков, наркоманов и лудоманов. Городской совет хотел снести его к чертям. Доды были железные, центр убыточен, неэффективен. За последнее время излечились всего шестеро из почти семидесяти. Земля дорогая, да и вообще, кому нужны эти отбросы общества? Но Теодор запретил снос. «Вы, говорите, всего лишь шесть человек излечилось?» — спросил он тогда. «Посмотрите на это иначе. Не всего лишь шесть, а целых шесть человек получили шанс на новую жизнь». Он помолчал и тихо добавил. «Моей силы хватит, чтобы стереть этот город с лица земли. Берите мне». Советники молча кивнули. «Да кто бы сомневался?» и «Если мне важны жизни даже этих шести человек, которых вы считаете потерянными, так почему же вам они не важны?» Теодор не просто запретил снос. Он выделил деньги на капитальный ремонт, на новое оборудование и на повышение зарплат персоналу. он дал этим потерянным людям шанс и веру в то, что они кому-то нужны. Скала тогда смотрел на Теодора и понимал, вот он, настоящий лидер, не тот, кто ведет за собой силой или страхом, а тот, кто ведет за собой человечностью. Именно поэтому Скала, старый вояка, прошедший через кучу сражений, сейчас беспрекословно выполнял приказ не трогать мирных. хотя инстинкты кричали об обратном. Здравый смысл подсказывал, что любой из этих испуганных дикарей может оказаться врагом. Но приказ Теодора был важнее из собственной безопасности и даже самой логики войны. Потому что этот приказ шел не от расчета, а от сердца. Размышление скалы прервал Магнус. Генерал-артиллерист, чьи сенсоры были настроены на обнаружение темной энергии, почувствовал, Что-то надвигалось. Скала поднял голову. Небо над джунглями, еще секунду назад чистое и голубое, начало стремительно темнеть. Но не так, как бывает перед грозой. Тьма сгущалась неестественно, как будто кто-то постепенно вливал на небо ведро черной краски. От нее исходила такая мощь, что будь у скалы на затылке волосы, они непременно встали бы дыбом. «Ну, ни хрена себе тучка!» — пробормотал Буран, инстинктивно делая шаг назад. Магнус уже разворачивал свои орудие, готовясь ударить по сгущающейся тьме. Его система наведения захватили цель, индикаторы готовности загорелись зеленым. но скаларь резко поднял руку. «Отставить! Отступаем немедленно!» «Но, командир!» — крикнул один из гвардейцев. «Мы уже почти закончили зачистку!» «Отступаем! Выполнять приказ!» повторил скала, глядя на приближающуюся тьму. «Это может быть кто-то из высших. Возможно, сам Папа Легба». Инструкции Теодора были четкими. Никакого прямого столкновения с Легбой или его ближайшими приспешниками без его личного приказа. Любой ценой избегать контакта, отходить, докладывать. Рядом появилась Лунчень. Она тоже посмотрела на небо и коротко кивнула скале, подтверждая правильность его решения. Эта сила была запредельной даже для неё и ее элитных воинов. Скала скрипнул зубами. Честно говоря, ему, старому вояке, было чертовски любопытно. Хотелось помериться силами с этим млегбой, посмотреть, на что способен этот африканский колдун. Хотелось проверить себя, свою новую броню, Киру. Но приказ есть приказ. И этот приказ дал Теодор, человек, которого скала не просто уважал. Он восхищался им. И подвести его, пойти наперекор ради собственного любопытства или гордыни, скала не позволил бы никому. Они отступали быстро и организованно, прикрывая друг друга. Скала уходил последним, чувствуя на своей спине ледяное дыхание неведомой мощи.